стратегических резервов в районе Москвы не оказалось. Все они были брошены на восстановление обороны на юго-западном стратегическом направлении. В оперативной сводке номер 116 главного командования сухопутных войск вермахта отмечалось, что в районе Москвы им противостоят лишь части НКВД и милиция, без артиллерии. На тот момент для прикрытия московского направления У советского командования остались лишь казахстанские 312-я и 316-я стрелковые дивизии без какого бы то ни было боевого опыта и к тому же недовооруженные. К 12 октября 1941 года всего лишь за две недели войска шести армий Западного, Резервного и двух армий Брянского фронтов оказались в окружении в Вяземском и Трубчевском котлах. Более 600 тысяч бойцов, входивших в состав пяти армий Западного и Резервного фронтов и 10 дивизий народного ополчения в районе Вязьмы, со всем вооружением и техникой окружены немецкими танковыми дивизиями, накрытые бомбовыми ударами артиллерии, обложенные лучшими гренадерами пехоты вермахта. Три советские армии были отброшены на рубеж Осташков-Сычевка. Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж, создававшийся сотнями тысяч москвичей, неимоверными усилиями ставки, рухнул в одночасье. Дорога на Москву была открыта, и в отличие от времен Наполеона, ни одна. Передовые механизированные части вермахта углубились в тыл Советского фронта на 120 километров. В обращении к солдатам Восточного фронта Гитлер заявил о начале последней решительной Великой битвы наступления на Москву. На следующий день в Берлине он объявил об окончательном уничтожении Советского Союза. «Мы едва успели избежать разрушения не только Германии, но и всей Европы. Я могу заявить это, потому что сегодня, можно сказать, СССР подавлен и больше никогда не встанет. Фюрер даже создал специальную саперную команду, которая должна была разрушить Кремль. Резервов, способных остановить противника, в распоряжении ставки Верховного Главнокомандования фактически не оказалось. конечно окруженные армии героически отражали вражеские атаки но всего двумя маршевыми бросками немцы могли ворваться в москву тем не менее красная армия уже имела два существенных преимущества перед своим противником стратегическая глубокая разведка и безопасность тыла которая поскольку война затягивалась должны были приносить все более ощутимые выгоды. Но с чисто военной точки зрения казалось, что война может закончиться к концу текущего года. В связи с приближением фронта к столице и необходимостью наведения жесткого порядка на тыловых участках фронта прилегавшего к Москве, после вступления генерала армии Жукова в командование западным фронтом, Сталин сказал ему, за Москву будем драться до последнего. Генерал ответил, за Москву отходить войска фронта не будут. Будут стоять под Москвой до последнего вздоха. 12 октября Государственный комитет обороны принял специальное постановление за номером 765 СС. Поручить НКВД СССР взять под особую охрану зону, прилегающую к Москве, с запада и юга, по линии Калинин-Ржев-Можайск-Тула-Коломна-Кашира. Она разбивалась на семь секторов – Калининской, Волоколамской, Можайской, Малоярославецкой, серпуховский Коломенской и Каширской. В свою очередь город Москва был разбит на пять боевых секторов, а два боевых участка пригорода на 6 секторов. Начальниками секторов по городу назначены командиры РККА, в основном начальники академий. Начальниками секторов пригорода – командиры войск НКВД. 13 октября 1941 года начальником охраны московской зоны стал заместитель наркома внутренних дел Серов. На него возложили ответственность за очистку зоны от всех сомнительных и подозрительных элементов, усиление борьбы с дезертирством, наведение жестокого порядка на тыловых участках. Однако в связи с выездом Серова в спецкомандировку руководить охраной московской зоны временно поручили другим заместителям Наркома внутренних дел Меркулову и Кабулову. С 12 октября 1941 года началось строительство оборонительных рубежей непосредственно на подступах и в самой столице. Эта работа велась с июля 1941 года, но на дальних подступах к городу. Еще в начале июля 1941 года руководству страны стало ясно, что противник скоро окажется под Москвой. Государственный комитет обороны принял постановление о мобилизации и отправке населения на оборонительные работы. Мобилизовать и направить на оборонительные работы, выполняемые НКВД, местное население не моложе 18 лет, годное к физическому труду. Мобилизуемые должны явиться со своими лопатами, кроме того, по возможности, с топорами, кирками, ломами, одетыми по сезону, снабженными теплым бельем, рабочей обувью, продовольствием на две недели. Всего в строительстве оборонительных сооружений летом и осенью 1941 года По стране было задействовано около 10 миллионов человек. В строительстве оборонительных рубежей непосредственно на подступах и в самой столице были серьезные трудности как в организации работы, так и в нехватке необходимого оборудования и техники. Они сооружались с большим опозданием, без наблюдения военного ведомства, и без учета постановки системы огня, призванные из запаса строители, не имели опыта по строительству оборонительных сооружений и работу вели без наблюдения специалистов. В октябре столица продолжала жить тревожной жизнью. Одни москвичи были на фронте, в армии, ополчении, батальонах добровольцев. другие включая женщин и детей дн и ночью на подступах к городу и на его окраинах строили оборонительное сооружение рыли противотанковые рвы устанавливали проволочные заграждения и противотанковые ежи грозная опасность сплотила жителей столицы в борьбе с реальным противником им приходилось бороться не только с трусами паникерами уголовными элементами, но и с немецкой агентурой, предателями и пособниками врага. В городе появились диверсанты, вражеские сигнальщики, нарушавшие светомаскировку и указывавшие цели летчикам. Восприятие суровой действительности населением города и Подмосковья, как отмечали контрразведчики, в те дни не было однозначным. С одной стороны, Массовая готовность большинства населения, рабочих и служащих, защищать родину, перевыполнять производственные планы. С другой, растерянность и подавленность жителей оставляемых сел и деревень. Нелегкие вопросы задавали чекистам и командирам отступавших армий. Лелюшенко вспоминал, «Когда я достал из планшета карту, Ко мне подошел старик. «Ты, видно, будешь начальник?» Спросил он. «Да», — ответил я. Он взглянул на меня глазами, наполненными горечью и страданием, и едва выговорил. «Видишь, как получается. Говорили, ни за что не допустим врага на нашу территорию, а на деле выходит по-другому. Прошло только три месяца. а неприятель к Москве приближается. Отступление советских частей на некоторых участках фронта вызывало среди рабочих фабрик и заводов недовольство Красной Армией и ее командованием и порождало сомнения в возможности победы Советского Союза над Германией. Среди негативных высказываний были и риторические вопросы. «Да чего мы докатились, отступая такими темпами? Наши солдаты хороши, но командование у нас никуда не годится». И если патриотически настроенная часть населения старалась осмыслить происходящее событие, твердо веря в победу, то другая часть заняла пораженческую позицию. «Война объявлена, и нас скоро разбомбят». к войне мы не готовы, у нас нет достаточного количества газоубежищ и бомбоубежищ. Среди народа ужасная паника. Рядом с героической и легендарной доблестью на каждом шагу было вопиющее отсутствие всякой организованности, расхлябанность, глупость и тупая бездарность руководителей. В различных учреждениях Сидели чиновники с партийными билетами, которых не арестовывали и не посылали на фронт, хотя они разваливали тыл и прифронтовую полосу. С каждым днем угроза столицы усиливалась. Это было видно по возросшему потоку раненых из-под Москвы, беженцев из западных районов Московской области. Москвичам стало известно о поведении немцев на оккупированной территории. Так, в Латашинском районе Московской области за отказ населения сдать яйца и мед немцы сожгли деревню. В деревне Воробьева за невыполнение распоряжения о сдаче вещей были сожжены все дома. В деревне Введенское на глазах всего населения был расстрелян младший сержант Красной Армии. За каждого пойманного партизана Установлена награда 1000 рублей или 100 марок. Как указано в объявлении, пойманных партизан нужно вешать, а их хозяйство вместе с семьями сжигать. В самой столице женщины гнали по улицам стада коров. За стадами лошади везли несколько повозок сена, а за ними плелись беженцы, нагруженные домашним скарбом. Слухи об эвакуации при отсутствии четкой и достоверной информации властей города породили панику среди населения. На вокзалах спешно грузились эшелоны заводов и учреждений. Многие чиновники на персональных и частных машинах уезжали из города. Тысячи людей уходили пешком на восток. Начались грабежи и беспорядки. На большинстве дорог возникли пробки, что создало реальную угрозу срыва перегруппировок и снабжения войск. Для предотвращения мародерства сотрудники оперативных и милицейских подразделений организовали охрану магазинов, складов и пекарен, задержанных мародеров отдавали под суд военного трибунала или расстреливали на месте. В результате принятых мер мародерство прекратилось. Когда положение Москвы стало угрожающим, заговорили о переезде Сталина в Куйбышев, где было оборудовано помещение для ставки. Но никто не решался спросить у Сталина, когда же он покинет столицу. Поручили задать вождю этот щекотливый вопрос командиру полка охраны. Тот спросил не напрямую, а так. «Товарищ Сталин, когда перевозить полк?» Состав на Куйбышев готов. Если будет нужно, этот полк я поведу в атаку, ответил Сталин. В период между 11 и 12 октября 1941 года на вопрос авиаконструктора Яковлева, удастся ли удержать Москву, Сталин ответил: "Думаю, что сейчас это не главное. Важно побыстрее накопить резервы. Не безинтересно, что Сталин считал безнадежным и положение Ленинграда. 23 октября 1941 года в 3 часа 30 минут он через Василевского передал следующее указание Жданову и Кузнецову. «Имейте в виду, что Москва находится в критическом положении и не в состоянии помочь вам необходимыми силами». Либо вы в эти два 3 дня прорвете фронт и дадите возможность всеми войсками отойти на восток в случае невозможности удержать Ленинград, либо вы все попадете в плен. Мы требуем от вас решительных действий. Сосредоточьте дивизии 8 или 9 и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важней. Требуем от вас решительных действий. Сталин собрал в Кремле членов Государственного комитета обороны и Политбюро ЦК ВКПБ и предложил им высказать свое мнение о положении в столице, заявив, «Ну, это ничего. Я думал, будет хуже». Интуиция Сталина подвела. В действительности обстановка была гораздо сложнее. Молотов, Щербаков, Косыгин и другие лица на вопрос Сталина о положении в городе не ответили. Посмотрели друг на друга и промолчали. Высказался лишь нарком авиационной промышленности Шахурин. Остальные или не владели обстановкой, или боялись докладывать о реальном положении дел, будучи за них в той или иной степени ответственными. Сталин сообщил, что немцы могут до подхода наших подразделений прорвать фронт, и предложил срочно, сегодня же, эвакуировать правительство и подготовить город на случай вторжения врага. 15 октября Государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Оно предусматривало эвакуацию иностранных миссий, Президиума Верховного Совета, правительство во главе с заместителем председателя Совета народных комиссаров Молотовым, органов наркоматов обороны и военно-морского флота в Куйбышев, а основной группе генштаба Варзамас, Лаврентий Берия организовать их охрану. В постановлении отмечалось, что Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. На случай выезда членов правительства СССР из осажденного города, руководством службы охраны был подготовлен план обеспечения охраны в трех вариантах. По железной дороге, на автомашинах и по воздуху. ГКО поручил Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они в этот же день эвакуировались в город Куйбышев, а НКВД – организовать их охрану. Следует отметить, что частичная эвакуация в Москве началась до принятия постановления от 15 октября. Еще до наступления осени с соблюдением строгой секретности – Силами службы охраны, контрразведки и территориальных органов были выведены вглубь страны в полном или усеченном составе ряд подразделений НКВД СССР, а также архивы и картотеки. Центральные аппараты НКГБ и НКВД частично эвакуировались до 15 октября и разместились в Куйбышеве, Чкалове, Уфе, Саратове, Кирове, Новосибирске, Свердловске, Пензе, Молотове и ульяновске. Но в то же время в городе для обеспечения перебойной работы аппарата наркоматов было оставлено некоторое число сотрудников. Обустройство на новом месте не заняло много времени, потому что оно происходило при активной помощи сотрудников территориальных органов. Дни и бессонные ночи в постоянном труде позволили создать нормальные условия для выполнения чекистами своих служебных обязанностей. Мысль советского руководства об оставлении столицы в истории советской России не была первой. Ещё в 1918 году в связи с наступлением войск кайзеровской Германии военный руководитель Московского района обороны Бывший генерал царской армии Баилов 20 марта представил высшему военному совету доклад, в котором предлагалось решить оборону Москвы рядом последовательных задач сдерживанием противника на вероятных направлениях его наступления, обороной отдельных узлов на подступах к городу, обороной железнодорожного узла. Возможное оставление Москвы и сдерживание германских войск восточнее города до подхода стратегических резервов. Проведение подготовительных мероприятий в городе из-за секретности было неожиданным для населения, не способствовало нормализации обстановки и прекращению начавшейся паники. Утром 16 октября 1941 года Подойдя к станциям метро, москвичи увидели их закрытыми. На линии не вышли трамваи, магазины не работали. Над городом клубился дым. На кострах, во дворах и на улицах жгли архивы предприятий, управлений, домовые книги. Среди населения начала расти тревога. Сотни тысяч жителей, спасаясь от немцев, устремились к вокзалам и шоссе. производственные артели, работавшие на армию по распоряжению Московского комитета партии, начали раздавать населению ушанки, перчатки и другие вещи. Секретарь Московского комитета ВКПБ Щербаков, узнав, что на интендантских складах НКО хранятся еще нереализованные 500 тысяч пар обуви и другое имущество, дал указание раздать обувь шапки-ушанки, перчатки и другие теплые вещи населению, не оставлять же добро врагу. И лишь вмешательство Микояна прекратило расхищение военного имущества. Возбужденные рабочие на многих предприятиях преграждали путь грузовикам, следовавшим на восток. Им не было известно решение Государственного комитета обороны об эвакуации, потому что... Ни 15-го, ни 16-го октября никто из руководителей страны не выступил перед москвичами по радио с разъяснением обстановки. У рядовых москвичей не случайно возникло ощущение, что их бросают на произвол судьбы. Ничего общего не имело с планом эвакации поведение отдельных чиновников, паникеров, руководителей всех рангов и чинов, мародеров и просто бандитов. Рабочие молокозавода задержали директора с молочными продуктами. Продукты и машину отняли, директора окунули головой в бочку со сметаной. Водитель машины эро НКВД привез к зданию райкома гражданина и обратился к сотруднику: "Примите". Предложив сидевшему в машине: "Гражданин, выходите, приехали". Возьмите ваши 3000. Водитель возвращался с рейса по заданию. Его остановил этот человек и нанял подбросить за 3000 рублей до города Горького. Суровые меры наказания за свои действия по законам военного времени получили некоторые должностные лица, отвечавшие за обеспечение жизнедеятельности города. Так 16 октября 1941 года начальник Центрального узла связи наркомата морского флота Березин, являвшийся ответственным лицом за спецмероприятие, дал указание о разрушении передающих и приемных радиостанций, радиобюро и автоматической телефонной станции. Следствие особого отдела установило, что Березин, решил, что Москва сдастся врагу, и советская власть кончится. По своей инициативе, не имея на то никаких прав и оснований, отдал приказ уничтожить материальные ценности наркомата и после этого на автомобиле покинул Москву, бросив на произвол судьбы вверенное ему хозяйство и подчиненных. В результате были полностью разрушены передающая радиостанция в Томилино, приемная радиостанция в Вишняках, повреждена автоматическая телефонная станция, расположенная в здании наркомата морского флота и радиобюро. Военный трибунал приговорил Березина к высшей мере наказания. Но большинство чиновников и партийных деятелей, покинувших город, в том числе и ряд руководителей предприятий, прихватив заводские кассы, остались безнаказанными. Восстанавливался порядок в одном месте Москвы, негативные инциденты возникали в другом, переломить ситуацию не удавалось, и напряженная обстановка в столице сохранилась и в последующие дни.